Андрей Степанов. «Защита равнинной деревни». Читает Денис Хохлов. Глава первая. Спокойная жизнь равнинной деревни. Равнинная деревня, утопающая в зелени, находилась в самом центре бескрайних полей и пастбищ. Здесь не было величественных гор или густых лесов, но природа дарила жителям богатый урожай и спокойную жизнь. Дома деревни располагались в хаотическом порядке, будто сами по себе нашли свои места. Прочные деревянные домики и факелы, пусть и немногочисленные, но ярко освещающие улицы, создавали ощущение уюта и безопасности. Здесь каждый житель знал свое место и вклад в общее дело. Джон был не просто кузнецом, он был душой деревни. Сильный, загорелый от постоянной работы с раскаленным железом, он имел твердый, но добрый характер. Его ярко-зеленые глаза и коротко постриженные каштановые волосы, уже тронутые сединой, говорили о годах, проведенных у наковальни. Джон гордился своей работой, знал каждый инструмент и оружие, которое создавал до последнего гвоздя. Он с юности постигал ремесло от своего отца, и хотя его жизнь не была легка, Джон никогда не жаловался. Каждый житель знал, если что-то сломается, Джон починит это в два счета. Его мастерская, расположенная в самом центре деревни, всегда была заполнена шумом молота, звоном металла и жаром горна. У Джона было множество друзей среди жителей, но особенно он сдружился с Бартом, фермером, и Сидней, кожевником. Каждый вечер после долгого рабочего дня они собирались в мастерской Джона, пили мед, который варил старый Тони, и обсуждали дела деревни. Джон был человеком немногословным. Но каждый знал, что за его спокойным внешним видом скрывается человек, готовый на все ради своих близких. «Знаешь, Барт, я думаю, что скоро придет пора менять лемехи на плугах. Видел, как они износились?» — спросил Джон. Барт усмехнулся. «Ты уж меня не торопи, Джон. Я к тебе приду, когда они совсем в землю уйдут. А то ведь ты известен своей тщательностью». Сидни смеялась. «Он не просто тщательный Барт, он самый лучший кузнец в деревне. Если бы не его работа, наши инструменты бы давно нас подвели». Джон смущенно опустил глаза, но улыбка не покидала его лица. Он знал, что его друзья ценят его работу и заботу о деревне. Барт был полной противоположностью Джону. Высокий, крепкий, с неугомонным характером и громким голосом. Он был человек, который не умел сидеть на месте. Его руки, широкие и покрытые мозолями, говорили о годах, проведенных на поле. Седина уже начала пробиваться в его темных волосах, но глаза все еще сияли молодым задором. Барт любил свою работу и чувствовал себя на земле, как дома. Его квадратные поля были его гордостью. Он выращивал пшеницу, морковь, свеклу и картофель, заботясь о них с такой нежностью, как если бы это были его дети». Барт был щедрый всегда делился с соседями излишками урожая. Он часто смеялся, что его животные и растения знают его лучше, чем люди. Однако, несмотря на его веселый нрав, у Барта было свое бремя. Его жена умерла много лет назад, и он воспитывал двоих детей в одиночку. Он редко говорил о своих переживаниях, но его близкие друзья Джон и Сидни знали, как ему порой тяжело. Девушка как-то поинтересовалась. «Барт, как твои малыши?» «Давно их не видела, все на поле пропадаешь». Тот ответил немного печально. «Они растут быстро, Сидни. Иногда я думаю, что уже не успеваю за ними. Но ты знаешь, жизнь такая. Надо работать, чтобы они не нуждались ни в чем». Сидни внимательно смотрела на Барта, видя в его глазах боль и заботу. Она понимала, что за его шутками скрывается глубокая тоска по ушедшей жене и страх за будущее детей. Сама Сидни была молодой и полной энергии. Ее светлые волосы всегда были собраны в тугой хвост, чтобы не мешали работе, а ее голубые глаза излучали решимость и уверенность. Она была одной из немногих женщин в деревне, занимавшихся таким сложным ремеслом, как обработка кожи. Ее отец, также кожевник, обучил ее всем тонкостям этого дела. И хотя он уже давно покинул этот мир, Сидни продолжала его дело с гордостью и уважением к памяти отца. Сидни была не только искусным мастером, но и защитницей деревни. Она делала кожаные доспехи, которые помогали жителям защищаться от монстров, приходящих ночью. Несмотря на свою молодость, все уважали ее за мастерство и отвагу. Сидни часто тренировалась мечом, который Джон выковал специально для нее. Она знала, что в этом мире выживает только тот, кто готов сражаться за свою жизнь. Сидни была особенно близка с Джоном, который был для нее как старший брат. Они вместе провели много времени, обсуждая различные ремесленные техники и делясь секретами мастерства. Она уважала его за трудолюбие и терпение, а он восхищался ее решительностью и силой духа. Сидни хотелось улучшить свои доспехи. «Джон, я все думаю. Может мне попробовать зачаровать свои доспехи на защиту?» «А это неплохая идея, Сидни», — ответил ей Джон. «Я могу помочь с зачарованием, если хочешь, но не забывай, что сила не только в магии, но и в умении использовать то, что у тебя есть». Сидни улыбнулась. «Спасибо, Джон, я всегда могу на тебя положиться». Помимо Джона, Барта и Сидни в деревне было множество других жителей, каждый из которых играл свою роль в жизни сообщества. Питер был мудрым и спокойным священником, которому было около 60 лет. Он видел многое в своей жизни и научился сохранять спокойствие в любых ситуациях. Его вера была крепка, а его слова мягки и навесомы. Питер заботился о духовном благополучии деревни и был тем, к кому все обращались за советом. Он был уверен, что если жить в гармонии с миром и друг с другом, никакие опасности не смогут навредить деревне. «Дети мои, не забывайте, что только в единстве наша сила. Берегите друг друга, и тогда никакое зло не сможет нас разлучить» говаривал Питер. Рудокопы Сэм и Дин были братьями, работающими в шахте с раннего детства. Сэм старший был серьезным и сосредоточенным, в то время как Дин младший был полон энергии и энтузиазма. Они были неразлучны и всегда помогали друг другу в трудную минуту. Их работа была тяжела и опасна, но они любили ее за возможность находить ценные ресурсы для деревни. Младший крикнул. «Эй, Сэм, ты видел ту жилу железа вчера?» «Я никогда не видел столько руды на одном месте!» Сэм кивнул. «Да, это наша удача, Дин. Надо будет позвать Джона, чтобы он помог нам с добычей. Он всегда знает, как лучше поступить». А вот Мартин был добродушным и немного задумчивым человеком, который проводил большую часть своего времени у реки, ловя рыбу. Он был одним из старейших жителей деревни и знал все секреты местной природы. Для Мартина рыбалка была не просто работой, но и способом соединиться с природой и найти внутренний покой. Как-то раз к нему пришел Барт. Мартин встретил его улыбкой. «Знаешь, Барт, рыбалка — это не только возможность поймать рыбу, но и способ поймать момент тишины и покоя. Ты когда-нибудь пробовал просто сидеть и слушать воду?» Барта это повеселило. «Ты всегда был философом, Мартин. Но, может быть, ты прав. Иногда нам всем нужно немного больше тишины». Жизнь в равнинной деревне шла своим чередом. Дни проходили за работой и заботами, но были и радостные моменты, когда жители собирались вместе, чтобы отпраздновать урожай или просто насладиться вечером у костра. Прошлая неделя принесла несколько неожиданных событий, которые всколыхнули жизнь деревни. Мартин, сидя на берегу реки, выловил рыбу, внутри которой оказался драгоценный изумруд. Это событие вызвало бурю эмоций среди жителей, и камень был выставлен на всеобщее обозрение в кузнице Джона. Никто не мог объяснить, как он туда попал но все согласились, что это добрый знак. А вчера Сэм и Дин обнаружили крупную жилу железной руды в шахте. Это открытие означало, что деревня будет обеспечена железом на долгие годы вперед. Джон уже планировал, как он будет использовать этот ресурс для создания новых инструментов и оружия. Все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Появление в жизни Джона, Барта и Сидни загадочных незнакомцев, которых все стали называть игроками. Жители деревни еще не знали, какие перемены принесет это событие в их спокойную жизнь.